Глава двадцать седьмая. Мюнхен, Германия. Полчаса назад Дэн принял болеутоляющие. Исключительно из-за неудержимого желания выпить. Белая пилюля растворилась внутри тела. Он надеялся, что она поможет потушить пожирающий его огонь. Дэн увеличивает яркость настольной лампы, стоящей на тумбочке в его гостиничном номере. Обычно он предпочитает приглушенный свет, чтобы не спровоцировать мигрень, но только не сейчас. В данный момент ему нужен максимум, чтобы разглядеть, ощутить и почувствовать во всей полноте сокровище, которое оказалось у него в руках. Как только редактор журнала Spotlight сегодня утром дал ему эту фотографию, Дэн сразу понял, она попалась. Он внимательно изучает увеличенное изображение и думает: это просто чудо. Вот почему я не сплю и не вижусь с ребенком. Сенсационный материал преподнесли мне на блюдечке с голубой каемочкой, словно рождественский подарок. Дэн все еще в игре. Никому не удастся его сдержать. Или задвинуть в угол? На фотографии Марго де Луран в светлом парике и темных очках стоит на улице, прямо напротив дома Гайслера за два дня до убийства старика. Явно шпионит за ним. Снимок сделан из автомобиля, который ездил вокруг здания. Не случайно, а по заданию редакции. Журналисты поняли, что у них в руках сенсационный материал, который, впрочем, так и не увидел свет. В приватном разговоре редактор немецкого журнала рассказал, что властям было известно о существовании Карла Гайслера и его обширной коллекции картин, а также о том, что в 70-х нацист Гельмут Гайслер умирая, передал награбленные им сокровища своему сыну. Политики обо всем знали, но ничего не предпринимали, вероятно, опасались скандала. Журналисты проведали обо всем случайно. Одна из молодых сотрудниц редакции ехала в том же поезде, что и Гайслер, который возвращался из Зальцбурга в Мюнхен. По-видимому, навещал могилу матери. Старик так волновался и нервничал, что по прибытии полицейские решили его допросить. В старом портфеле, который вез с собой Гайслер, обнаружились 9 тысяч евро. Старик сказал, что продал рисунок. Он говорил сбивчиво и путался в показаниях, поэтому представители власти решили проверить его личность и выяснили, что Гайслер вот уже 20 лет не платит налоги. Кроме того, старик оказался сыном знаменитого нациста. Политики сразу поняли, что именно прячет Гайслер-младший в своей квартире, но не стали ничего предпринимать. Редактор Спотлайта поведал Дену, что они уже готовились опубликовать обличительную статью, когда к ним нагрянула целая группа чиновников. Час спустя, на самом сенсационном материале в истории издания, поставили крест. Правда, через несколько дней Гайслера убили. И редакция, наплевав на запреты политиков, все же опубликовала статью, изложив все известные факты. Вот только имен авторов указывать не стали, чтобы защитить журналистов от репрессий со стороны властей. Главный редактор также сообщил, что журналистка, которая ехала в одном поезде с Гайслером, неожиданно уволилась и исчезла. Он был убежден, что девушку запугали, хотя доказательств не нашлось. Дэн смотрит на бесценную фотографию и чувствует, что кровь быстрее бежит по венам. Уровень адреналина повышается а каждая клеточка тела ликует. Знакомое ощущение. Когда ты был в тупике и вдруг нашел выход, ведущий точно к цели. Бывшая жена Пэм никогда не понимала его желания любой ценой докопаться до правды. Для Дэна же ничто не может сравниться с этим состоянием. Он осторожно кладет фотографию на стол, и проверяет мобильник. Пять пропущенных звонков от Джулс и примерно столько же сообщений. Они встретятся через пару дней, и Дэн введет ее в курс дела. А пока нужна передышка, чтобы все хорошенько обдумать и разработать план действий. Главред достает из сумки ноутбук и отправляет короткое, тщательно продуманное письмо чтобы дать Джулс знать, что он жив и здоров. «Джи, прости, что не отвечал. Буду в офисе через два дня. Покажу тебе кое-что важное. Дэ». «Сегодня чертовски удачный день», — думает Дэн. Он торжествует. Взгляд падает на мини-бар. И главред изо всех сил старается отвести глаза. Жутко хочется есть. Может быть, здесь найдется чем перекусить? Дэн открывает холодильник. Сердце гулко бьётся. Он прекрасно знает, что пытается обмануть самого себя, столкнувшись лицом к лицу с врагом. Батарея небольших бутылочек подталкивает его к тому, чтобы перейти черту. Дэн отодвигает ликер. Берет водку и прижимает горлышко к губам, чувствуя знакомые ощущения. Один глоточек в такой удачный день не помешает. Тут же перед глазами возникает лицо Эллиса. Бутылочка падает Дэну на колени, он изумленно смотрит на нее. На глаза наворачиваются слезы. Кого я пытаюсь одурачить? Один глоточек меня убьет. Правило. Черт, нельзя нарушать правила. Дэн засовывает водку обратно. Слышит, как бутылочки ударяются друг о друга, словно кегли в боулинге, и захлопывает дверцу. Затем берет кресло, подтаскивает его к холодильнику и ставит перед ним. Жалкая попытка забаррикадироваться. Дэн смеется. Можно подумать, кресло его остановит. Он хочет убрать его на место, как вдруг слышит странный звук, словно что-то упало в ванной. Он направляется туда и видит, что его НССР свалился с раковины на пол. Дэн поднимает его, решает не чистить зубы и просто полощет рот. Затем раздевается до гола, оставив одежду лежать там, куда ее бросил. И озирается в поисках баночки с болеутоляющим. Где она? Он точно оставлял ее на раковине. Дэн хотел принять еще одну таблетку, чтобы сразу отрубиться и не лезть в холодильник. Может, остались на тумбочке? Он идет к кровати и не замечает черную тень, выскользнувшую из стенного шкафа около ванной. У Дэна нет сил, чтобы продолжать поиск пилюль, поэтому он ложится в постель и закрывает глаза. Когда в темноте раздается чей-то бархатный голос, Мэнсфилд решает, что ему это снится. Тяжелый день?» Акцент отдаленно похож на британский. Из темноты появляется стройный силуэт. Марго де Лоран словно выпрыгнула с фотографии. Одета во все черное, на шее бледно-голубой шарф. Волосы стянуты в тугой пучок на затылке. Дэн застывает. В руках у нее пистолет — И баночка с болеутоляющим. Теперь все понятно. Он тянется к выключателю. Не стоит. Рука Дэна безвольно опускается на кровать. Он начинает осознавать, что происходит. Значит, вот как нам суждено было встретиться. На этот раз ты без парика. Дэн надеется, что голос не выдает его страха. Марго улыбается. В темноте не видно, но он это чувствует и тем временем лихорадочно соображает, что делать. Раньше он носил оружие, а сейчас оно хранится в подвале дома, который больше ему не принадлежит. «Я думала, мы сперва поболтаем». Марго садится на край кровати, продолжая целиться в Дэна. «Сперва предпочитаю знать, что будет потом». Он четко следует правилу, которое выработал еще в те годы, когда бывал на полях сражений, никогда не показывая свою слабость. Марго смеется, и вырывающиеся из ее горла мелодичные звуки никак не вяжутся с ее обликом. «Думаю, все очевидно», — просто говорит она. Дэна страшит не столько смерть, сколько перспектива не получить ответы на свои вопросы. «Как ты оказалась в Мюнхене?» — спрашивает он, пытаясь выиграть время. «И откуда узнала, что я здесь?» «Мир изменился?» Ты что, не слышал о хакерах? Я скажу тебе правду. И ты, и я этого заслуживаем. Я пронюхала о твоем расследовании благодаря выходкам одной молодой пронырливой журналистки, которая расспрашивала обо мне в Амстердаме. Она сказала, что работает над каким-то материалом и настойчиво интересовалась моей персоной. А за ней стоишь ты, верно? Марго снова смеется. Но на сей раз ее хохот звучит высокомерно. У Дэна сжимается сердце Джулс. Ее единственная ошибка будет стоить ему жизни. Я приехала, чтобы защитить свои интересы, продолжает незваные гостья. Твои интересы? Дэн пытается отвлечь ее и надеется, что она клюнет на приманку. Зачем тебе понадобилось воровать произведение искусства? Одно из самых известных в мире арт-дилеров, продолжающее дело знаменитой династии. Значит, ты либо психопатка, либо испытываешь серьезные финансовые затруднения и не хочешь, чтобы об этом кто-то узнал. Или... И то, и другое, продолжает Марго. На твоем месте я надеялась бы, на второй вариант. Кого прельщает идея оказаться в одном номере с психопаткой, которая тычет в тебя пистолетом? Уж точно не меня. Почему именно сейчас? Потому что я очень занята. Твое милое маленькое расследование не просто раздражает. Ты. И твоя непослушная юная журналистка. Собираетесь смешать мое имя с грязью. А у меня совершенно нет времени разбираться с этой ситуацией. Я взломала твой телефон и компьютер. А также все аккаунты. Поэтому знаю, с кем ты общался. Марго несколько секунд молчит, давая Дэну возможность осмыслить ее слова и осознать, что Джулс, Адаму и Элису грозит опасность. Она меняет позу и теперь прижимается к укрытым одеялом ступням Дэна. Пистолет по-прежнему нацелен ему в лицо. Только дуло стало ближе. — А чего ты ожидала? Дэн не сводит с Марго глаз, хотя едва видит ее в темноте. Лишь чувствует ее тёплое дыхание. Что можешь убить сына нациста, спокойно обокрасть его, и никто ничего не заметит. Журналистка из Спотлайта заметила, фыркает она. А чиновники давно знали, что Гайслер втайне хранит у себя конфискованные нацистами шедевры. Но ничего не предпринимали. Кто-то же должен был сделать решительный шаг. И «Этим кем-то? Стал ты? Молодец! Поэтому я сейчас здесь!» Марго целится Дэну в переносицу. Он чувствует запах оружейной смазки. Видимо, пистолет недавно чистили. «Почему тебя заинтересовало ограбление Гайслера?» — допытывается Марго. «Почему Элис Баум, Адам Чейс и Брэм Беккер участвует в расследовании. Я хочу знать все. Говори если ты удовлетворишь мое любопытство. Я, может быть, тебя отпущу. Может быть. Дэн молчит. Эту психопатку ничто не сможет удовлетворить. И она совершенно точно его не отпустит. Достаточно вспомнить участь Гайслера. Марго склоняет голову на бок и внимательно смотрит на него. «Я восхищена твоей верностью друзьям. Только это не поможет ни им, ни тебе. Посмотри на себя, голый и беспомощный». Она бросает взгляд на баночку в руке. «Закидываешься таблетками? Сменил одну зависимость на другую?» «Да, мой хакер и об этой странице твоей биографии разузнал. У меня есть документы из клиники, если потребуются доказательства. Ты алкоголик, так что секреты есть не только у меня». Марго указывает на придвинутое к мини-бару кресло. «Хотел отпраздновать? Зачем ты затеял расследование? Отвечай! Тебе нужна картина, верно?» «Моя картина. Я хочу знать, почему». Дэн по-прежнему не говорит ни слова. «Решил играть в молчанку? У тебя нет выбора». Он решает изменить тактику и произносит. «Ты позоришь мир искусства. Подумать только. Еврейка наживается, продавая награбленные нацистами шедевры». Все знают, что твой дед во время войны спас множество картин. Он был героем. У тебя совсем нет совести?» Марго презрительно усмехается. «Я наполовину еврейка и атеистка. Моральные принципы мне не знакомы, если уж на то пошло. И да, ты прав. Совести у меня нет. Значение имею лишь я сама и мои галереи. Я все сделаю для их и своего процветания. На остальное плевать. Если бы Дэн сейчас видел лицо Марго, он заметил бы, как ее смуглая кожа слегка побледнела и понял бы, что задел ее за живое. Упомянув про деда, главред подстегнул мадемуазель де Луран и сократил свою жизнь минут этак на десять. «Выбор есть», — осторожно продолжает Дэн. «Отпусти меня, и я соберу всю необходимую информацию и обеспечу то, что ты на самом деле хочешь. Признание, возможность восстановить доброе имя семьи, которое твой отец практически втоптал в грязь. Я знаю, у тебя серьезные финансовые трудности. Я видел бумаги». А еще в последние годы пресса нелестно о тебе отзывалась. Несколько твоих художников не произвели ожидаемого впечатления. Но все легко можно изменить. Ты станешь героиней, нашедшей украденные шедевры, а не той, кто пытается на них нажиться. Только вообрази, издания по всему миру будут пестреть громкими заголовками и восхвалять тебя. Никто не способен предложить того же. Никто не пишет так, как я. «Ты?» — взрывается Марго. «Неужели? Великий Дэн Мэнсфилд хочет быть у меня на побегушках и стать моим публицистом? Вот чему учат на факультете журналистики. Лизать зад? И что? Работает?» Она прижимает руку, в которой зажата баночка с таблетками к груди. Изображает удивление. Если честно, я разочарована. Была о тебе куда лучшего мнения. Марго качает головой. Но вот в чем прелесть. Ты мне больше не нужен. Скоро я доберусь до твоей верной помощницы и начну делать, что захочу. Писать собственную историю. Судя по твоим письмам и сообщениям, Ты очень ей доверяешь. Разумеется, девушки до тебя далеко. Вот только я подумала, что в долгосрочной перспективе мне будет проще ею манипулировать». Дэн думает о том, что Джулс окажется в руках этого монстра. Для него, вероятно, уже все кончено, но она... «Возможно, ты думаешь иначе», — начинает он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Однако Джолс молода и неопытна, работает на меня всего пару месяцев, допускает глупые ошибки, много чего не знает. Я, разумеется, далеко не во все ее посвящаю. Это мой материал, а не ее. Он указывает на пистолет. «Дело касается нас с тобой». Неужели? Марго приподнимает брови. Похоже, твоя драгоценная Джулс прекрасно понимала, что делает, когда была в Амстердаме. А еще ты только что отправил ей письмо? Марго смотрит на свои часы Apple, словно видит в режиме реального времени всю переписку Дэна, и читает. Джи, прости, что не отвечал. Буду в офисе через два дня. Покажу тебе кое-что важное. Дэ. Отправлено ровно 19 минут назад. Похоже, вы партнеры. Дэн, ты ошибся. Недооценил меня. Все, пора заканчивать. Марго нависает над ним и тычет пистолетом в горло. Явно наслаждаясь тем, как главред ловит ртом воздух. Концы ее шелкового шарфа падают на голую грудь Дэна, и он не упускает возможности. Хватает их рукой, резко дергает и начинает душить Марго. Внезапно они меняются ролями. Она роняет и пистолет, и баночку с пилюлями, которые рассыпаются по кровати. Дэн упирается коленями в грудь Марго и прижимает ее к кровати. Теперь она внизу, а он голый сверху. Всего одно резкое движение, и все закончится. Дэн безотрывно смотрит в ее горящие черные глаза. Даже сейчас, когда мадемуазель де Луран легается и молит о пощаде, она поражает своей особенной страшной красотой. Он колеблется. Если он убьет Марго то никогда не узнает, что она задумала или уже воплощает в жизнь. Всего на секунду хватка Дэна ослабевает. Он забывает одно, самое важное, правило, которое узнал, когда вел репортажи с полей сражения. Никогда не останавливайся. Заминка может стоить жизни. Марго задыхается и не хочет умирать. Она пользуется моментом. Ден получает сильный удар коленом в пах. Он падает на спину и корчится от боли. Марго быстро находит пистолет среди смятых простыней и ловким движением набрасывает шарф на горло Дэна. Она затягивает петлю, главред начинает задыхаться. Мадмуазель де Лоран наклоняется к нему и шепчет. «Прежде чем ты умрешь...» Сообщу тебе, что придумала отличную версию. Самоубийство через повешение и таблетки. Только вообрази, какие будут заголовки. Она улыбается, и ее белые зубы блестят в темноте. Всемирно известный журналист покончил с собой. Да, кстати, картины Гайслера действительно у меня. Все, кроме той, которая действительно мне нужна. «Однако твоя верная помощница найдет ее для меня!» Дыхание Марго обжигает Дэна. Когда он перестает подавать признаки жизни, она отпускает шарф, высыпает на ладонь горсть таблеток и засовывает их в рот Дэну, пропихивая поглубже в горло.